Не дожидаясь и не оглядываясь, идут ли они следом, Морейн двинулась по коридору вверх вместе с Ланом, который шагал, быть может, чуточку быстрее обычного. За Ай-Седай поспешили Найнив, ниф с Ранд бочком прошел вдоль стены, он не мог заставить себя хоть бы на шаг приблизиться к тому, чем был этот пруд, и пробкой выскочил в коридор, столкнувшись на выходе из зала с Мэтом и Перрином. «Он бы побежал!» Но для этого пришлось бы оттолкнуть с дороги идущих впереди Эгвейн, Айниф, Мурейн и Лана. Даже очутившись снаружи, Рант не мог унять дрожи. — Мне это не нравится, Мурейн, гневно заявила Найнив, когда над головой вновь засияло солнце. — Я верю, что опасность так велика, как вы говорите, иначе бы меня здесь не было, но это... — Наконец-то я тебя нашел! Рант дернулся, как будто его шею захлестнула веревка. Эти слова... Этот голос на миг ему почудило, что это балзамон. Но на шагнувших из-за деревьев двоих мужчинах, лица которых скрывались под капюшонами, не было плащей цвета запекшейся крови. Один плащ был темно-серым, другой столь же темным, но зеленым, и ткань выглядела затхлой даже на свежем воздухе. И эти двое не были исчезающими. Легкий ветерок шевелил, полы их плащей. — Кто вы? — Стойка Ланы была осторожной, рука его лежала на рукояти меча. — Как вы пришли сюда? — Если вы ищете зеленого человека, он провел нас. Рука, указавшая нам это, была по-стариковски и едва походила на человеческую. Ноготь на выставленном пальце отсутствовал. Суставы пальцев напоминали узлы на веревке. Мэт выпучив глаза отступил на шаг. Старая вещь, старый друг, старый враг. Но он не тот, кого мы ищем, закончил мужчина в зеленом плаще. Второй, похоже, лишенный дара речи, стоял и стуканым. Морейн выпрямилась во весь рост, не выше чем по плечо любому из мужчин здесь, но разом, показавшаяся высокой как холмы. Голос ее зазвенел как колокол, когда она требовательно спросила: "Кто вы?" Руки сдернули капюшоны, и Рант вытаращил глаза. Старик оказался не просто старым. По сравнению с ним Кен Буе выглядел цветущим ребенком. Кожа на лице была пергаментом, покрытым мелкими, с волосок трещинками, туго, натянутым на череп, а затем затянутым еще крепче. На шершавом скальпе в самых неожиданных местах торчали метелки и пучки мелких волос. Уши напоминали высушенные ошметки древней кожи. Запавшие глаза смотрели, как из глубоких колодцев, пробитых в голове. Однако второй мужчина обликом был еще ужаснее. Голову и лицо полностью закрывала плотная черная кожа черепашьего панциря. Но передняя часть этого щитка была отделана в виде безупречного лица, лица Юноши, дико хохочущего, хохочущего, как сумасшедший, навеки застывшего в смехе. Что же он прячет, если другой выставляет на показ то, что видно всем? Потом даже мысли в голове у Ранда замерзли, разлетелись в льдистую пыль и унеслись прочь. — Меня зовут Агенор, — сказал старик, — а его Болтамел. Слова больше не сходят с его языка. «Три тысячи лет заключения в узилище!» «А колесо мелит очень мелко!» Взгляд запавших глаз скользнул к арке. Болтамел подался вперед, глаза на маске впились в белокаменный проем, словно ему хотелось идти прямо туда. «Так долго без...» — тихо произнес Генор, «Так долго!» «Свет защитит!» Начал Лойл, голос его сорвался, и он сразу же умолк, когда на него взглянула Агинор. — Отрекшийся, — сказал Мэт, хрипло, — заключены в Шаюлгул. — Были заключены, — улыбнулся Генор, Его желтые зубы смахивали на клыки, некоторые из нас ныне не заключены. — Печати слабеют, ай-седай, — подобно и Шамаэлю. Вновь мы идем по миру, вскоре появятся и все остальные. В своем плену я оказался слишком близок к этому миру. Я и Балтамел слишком близок к тому, что нас измельчит, перемелет колесо. Но скоро великий повелитель тьмы освободится и даст нам новую плоть, и мир опять будет нашим. На сей раз у вас не будет лью Сатерина, убийцы родичей. Повелитель Утра! не спасет вас. Нам ведом теперь тот, кого мы ищем. И остальные из вас нам без надобности. Меч Лана вылетел из ножен столь стремительно, что глаз Ранда не успел за движением клинка. Однако страж замешкался, взгляд заметался к Морейн, к Найниф. Женщины стояли далеко друг от друга. Встать между одной из них и отрекшимся значит удалиться от другой. Лишь одно биение сердца длилось, это колебание, но когда ноги стража двинулись, Агенор поднял руку. В его жесте сквозило нескрываемое презрение, щелчок узловатых пальцев, будто отгоняя прочь муху. Страж отлетел назад, словно в него угодил огромный кулак. С тупым звуком Лан ударился о каменную арку на миг, Завис в воздухе и упал на земь безмолвной грудой. Меч валялся подле его, вытянутый в сторону руки. Нет! закричала наинив, тихо! приказала Мурейн. Но прежде чем кто-то успел пошевелиться, нож мудрый вылетел из-за пояса, и она бросилась к отрекшимся, подняв маленький клинок. Ослепи вас свет! выкрикнула она, ударяя Агенора в грудь. Второй отрекшийся двинулся со стремительностью гадюки. Найниф еще наносила удар, а обтянутая черной кожей рука Болтамела метнулась вперед, схватив женщину за подбородок. Пальцы вонзились в одну щеку, большой палец в другую, сминая плоть в бледные борозды и вытесняя из них кровь. Судорога сотрясла Найниф от макушки до пят, словно ее стегнули кнутом. Нож выпал из безвольно повисшей руки, когда Болтамел приподнял Найнив, держа жесткой хваткой, поднеся кожастой маски и уставясь в дрожащее лицо. Ноги Найнив судорожно подергивались, фути над землей. Цветы дождем спадали с ее волос. Я почти забыл удовольствие плоти. Язык Агинора прошелся по иссохшим губам, каменно шуша по шершавой грубой коже. Но Балтамел помнит многое. Хохот Маски стал, казалось, еще безумнее, и вопль, вырвавшийся из горла Найниф, обжег уши Ранда отчаянием, рвущимся из ее живой души. Внезапно двинулась Эгвейн, и Ранд понял, что она решила броситься на выручку Найниф. — Эгвейн, нет! — закричал он, но девушка не остановилась. При крике Найниф рука юноши легла на меч, но теперь он оставил эту мысль и кинулся на Эгвейн. Не успела она сделать и трех шагов, как Рант врезался в нее, опрокидывая девушку на землю. Эгвейн упала, охнув, он сверху, и она тотчас же замолотила по нему кулаками, стараясь освободиться. Другие тоже не стояли на месте. Топор кружился уперенно в руках, глаза горели золотом и свирепостью. «Мудрая!» — взвыл Мэтт, сжимая в кулаке кинжал из шадар-лагота. «Нет!» — воскликнул Рант. «Вы не можете сражаться с отрекшимися!» Но они, словно не слыша, пробежали мимо него, взоры прикованы к найнив и отрекшимся. Агенор беспечно глянул на парней и улыбнулся. Ранд почувствовал, как воздух над ним шевельнулся, будто от щелчка гигантским кнутом. Мэт и Перрин, не одолев и полпути до отрекшихся, остановились, словно ударившись о стену, и отлетели назад, растянувшись на земле. — Хорошо, — сказала Агенор. «Надлежащее место для вас. Если вы учитесь как следует унижаться в поклонении нам, я, может, позволю вам жить». Торопливо Рант поднялся на ноги. «Возможно, он и не может сражаться с отрекшимся. Обыкновенный человек на такое не способен. Но он не позволит им хоть на минуту подумать, что он лежит нить перед ними». Он попытался помочь Эгвейн встать, но она оттолкнула его руки и встала сама гневно, отряхивая платье. Мэт и Перрин тоже заставили себя подняться и стояли, пошатываясь, но с упрямым видом. «Вы научитесь», — сказал Агинор, — «если захотите жить. Теперь, когда я нашел, что мне требовалось, взгляд его двинулся к каменной арке. Я могу уделить время тому, чтобы преподать вам урок. Этого не будет!» Из-за деревьев широким шагом вышел зеленый человек, чей голос звучал, как молния, ударяющая в древний дуб. «Вам здесь не место!» А Генор отделил его коротким пренебрежительным взглядом. «Убирайся! Время твое кончилось, все сородичи твои, кроме тебя, давным-давно прах. Живи ту жизнь, что осталось себе, и радуйся, что не заслуживаешь нашего внимания. Мое место тут!» — сказал зеленый человек. — И вы не причините здесь вреда ни одному живому существу. Болтамел точно куль, светошью, отшвырнул на они в сторону, и она упала, как скомканная тряпка. Глаза невидящие уставились в небо, сама обмякшая, словно все кости ее истаяли. Поднялась затянутая в кожу рука, и зеленый человек взревел, когда от обвивавшего его плюща поднялся дымок. На его боль эхом откликнулся ветер в кронах деревьев. Агенор повернулся к ранду, и остальным, как будто с зеленым человеком, уже покончено. Но один широкий шаг, и массивные лиственные руки сами обвили Болтамела, высоко подняв его из сокрушительной силой прижимая груди из толстых вьющихся стеблей. Черная кожаная маска смеялась в потемневшие от гнева ореховые глаза. Извиваясь с змеями, руки Балтамела освободились, кисти в перчатках схватили зеленого человека за голову, яростно пытаясь оторвать ее. Пламя вспыхивало там, где касались эти руки, виноградные лозы засыхали, листья опадали, густой темный дым поварил между вьющимися растениями его тела, и зеленый человек заревел. он рычал безостановочно как будто вся его жизнь выходила из его рта вместе с клубящимся между губ дымом внезапно болтамел дернулся в объятиях зеленого человека руки отрекшегося попытались оттолкнуть его голову вместо того чтобы ее стискивать рука в перчатке откинулась в сторону и крошечный стебелек прорвался сквозь черную кожу грибок На рост такой, какие опоясывают деревья в глухом тенистом лесу, обхватил руку, проросший из ничего до полной зрелости, набухая, покрывая всю длину руки. Болтамел заметался, и росток вонючего сорняка пробил черепаший панцирь, лишайники запускали корешки в тонкие трещинки, побежавшие по кожистому лицу отрекшегося, отщепляя пластинку за пластинкой. Крапива вышибла. Глаза маски, грибы, мертвоголовики разорвали рот. Зеленый человек швырнул отрекшегося на зим. Болтамел извивался и дергался, когда все растения, предпочитающие темные, мрачные уголки леса, все споровые растения, все растения, любящие сырость, бурно всходили и разрастались, прорывая одежду, кожу, плоть. Да было ли то, что виднелось в краткий миг ярости зелени плотью, превращая в лохмотья и лоскуты тканей, накрывая отрекшегося зеленым ковром. И вот уже остался лишь бугорок, ничем не отличающийся от многих таких же в тенистой глубине зеленого леса, и этот холмик был подвижен не больше других. Со стоном, словно под слишком большой тяжестью, обломился сук, зеленый человек рухнул на землю. Половина его головы была черна и обуглена. Усики дыма, похожие на серые плющи, все еще поднимались над нею. Сожженные листья опали с ладони, когда зеленый человек, кривясь от боли, протянул почерневшую руку и нежно накрыл желудь. Вздрогнув, пророкотав, земля, и между пальцев гиганта вырвался дубовый сейнец. Голова зеленого человека поникла, но сейнец изо всех сил потянулся к солнцу. Он выпустил корешки. Сразу же утолстившиеся корни его зарывались в землю, появлялись новые, опять становясь толще и уходя вглубь. Ствол дерева раздался и устремился вверх. Кора посерела, потрескалась, постарела в ветви. Раскидывали побеги, наливались тяжестью, становясь толщиной с руку, стулающий человека и поднимались вверх, лаская небо, Их укрыла плотная зеленая листва, густо желтели желуди. Огромная паутина корней по мере роста переворачивала пласты дерна, словно плугом спарывая землю. Уже и так громадный ствол задрожал, становясь толще, с дом в обхвате. Воцарилась тишина. Дуб, что мог бы стоять здесь пять сотен лет, накрыл место, где... Упал зеленый человек, отмечая могилу легенды. На Наниф лежала на узловатых корнях изогнувшихся под ее фигурку и образовавших ложе, на котором она сейчас покоилась. В кроне дуба вздохнул ветер, будто прошелестел прощание. Даже Агенор явно был потрясен. Затем он вздернул голову, ввалившиеся глаза в пещеру и глазницах горели ненавистью. «Хватит!» Пришло время покончить с этим. Да, отрекшийся, произнесла Мурейн. Голос ее был холоден, как лед глубокой зимой. Пришло время. Взметнулась рука Айзе Седай, и под ногами Агенора провалилась земля. Из глубокой расселины с ревом рванулось пламя. подклёстываемое и доводимое до неистовства воющим со всех сторон ветром. Его вихри затягивали листья в огонь, который, казалось, загустел в исчерченное красным жёлтое желе чистейшего жара. В самом центре его стоял ни на чем, кроме воздуха, а генор. Отрекшийся выглядел изумленным, но потом улыбнулся и сделал шаг вперёд. Это был медленный шаг. Огонь пытался не пустить его, задержать. Но он сделал этот шаг, потом другой. «Бегите — Бегите! — приказала Морейн. Лицо ее побелело от напряжения. — Все бегите! Агинор шагал по воздуху, к краю пламени. Краем глаза Ранту уловил, как остальные бросились бежать. Мэт и Первин ринулись прочь, длинные ноги несли Лойла под сень деревьев, но видел сейчас юноша — Одну лишь игвейн. Она стояла, выпрямив спину, с бледным лицом и закрыв глаза. Но не страх удерживал ее, понял Рант. Она пыталась швырнуть свою ничтожную, необученную способность управлять силой против отрекшегося. Ранд грубо схватил девушку за руку и развернул лицом к себе. «Беги!» — заорал он ей. Глаза Эгвейн открылись, уставившись на него, горящие гневом за вмешательство, прозрачные от ненависти к Агинору, от страха перед отрекшимся. «Беги!» — сказала Ранд, подталкивая девушку к деревьям, сильной и твердо, лишь бы сдвинуть ее с места. «Беги же!» Эгвейн сделала шаг и побежала. но иссохшееся лицо Агинора повернулось к Ранду, к убегающей за спиной юноши Эгвейн. И отрекшийся шагнул сквозь пламя, словно то, что делала Айсидай, ничего не значило для Агинора. «Шагавшего теперь к Эгвейн! Не ее! — крикнул Ранд. — Сожги тебя свет! Не ее! — он подобрал камень и швырнул галыш Думая отвлечь внимание Агенора, но, долетев до лица, отрекшегося камень превратился в горсточку пыли. Ранд помедлил лишь мгновение, которого хватило, чтобы бросить взгляд через плечо и убедиться, что Эгвейн скрылась за деревьями. Языки пламени все еще окружали Агенора, обрывки плаща тлели, но он шагал так, будто в запасе у него все время мира. И кромка огня была уже близка. Ранд повернулся и кинулся бежать. Он услышал, как позади него начала громко кричать Морейн.